Чего? Многие не знают. Товарищи, о каких только способах электрического нагревания мы не говорили с вами. Мы кипятили воду, пропуская через нее ток и опуская в нее спираль. Наш товарищ продемонстрировал перед нами свою банку. Наконец, мы знаем, что вольтова дуга также может быть источником нагревания. Но о таком источнике тепла, который я вам сейчас покажу, вы, вероятно, никогда не слыхали. Задача номер 78. О загадочном возникновении тепла. Я ставлю перед вами большой электромагнит, который я принес с собой. Вы видите, он ничем не отличается от тех, которые мы делали с вами. Толстую медную проволоку я наматывал не на деревянную катушку, а на картонную трубку. Сердечник мне пришлось сделать из пучка железной проволоки, так как такого диаметра сплошного железного цилиндра у меня не оказалось. Теперь я включаю этот электромагнит последовательно с реостатом в сеть электрического освещения. Сила тока доходит у меня до 7 А. Затем я беру кольцо, которое я согнул из толстой медной проволоки и надеваю его на конец сердечника катушки. Пусть кто-нибудь из товарищей вместо меня подержит это кольцо на сердечнике. Спросите-ка его, что он чувствует. Он скажет вам, что кольцо быстро и сильно нагревается. Вы можете подумать, что кольцо нагревается от того, что благодаря большой силе тока Нагревается обмотка или сердечник электромагнита. Потрогайте, пожалуйста, их руками. Вы убедитесь, что они холодные, а температура кольца стала такой высокой, что наш товарищ не может уже больше удерживать его в руке. Я выключаю ток. Мой опыт и моя задача закончены. Но признайтесь, что вы никогда не слыхали, чтобы пользовались электромагнитом, в качестве источника теплоты. То, что показал нам товарищ, было настолько необычайно, что мы молчали, а я до последней минуты все думал о том, не скрывается ли здесь какой-нибудь фокус. Оказалось, что на этом не кончились чудеса нашего товарища. «Вы думаете, — снова заговорил он, — что на этом и кончаются?» все удивительные свойства моего электромагнита? Нет, я сейчас расскажу вам о еще более замечательных способностях моей катушки в задача номер 79 об электрической проще. Я снова беру медное кольцо, надеваю его на сердечник моего электромагнита и замыкаю ток. Кольцо делалось из проволоки, диаметр которой был около 0,4 сантиметра. Сгибалась проволока в кольцо круглогубцами, можно и плоскогубцами. Концы ее сильно прижимались друг к другу. «Вы видите, что кольцо силой поднялось вверх, как камень из прощи, и упало на пол. Я беру более тяжелое кольцо». Оно также поднимается вверх по сердечнику, но не сбрасывается с него, а повисает в воздухе. Вы, конечно, понимаете, что в этом явлении самое замечательное. Мы только что говорили, что взаимодействие происходит между двумя магнитными полями. Однако откуда же взялось магнитное поле в медном кольце? Мало того. Мы знаем, что если бы наше кольцо было железное, то благодаря магнитной индукции оно явилось бы источником наведенного магнитного поля, но при этом взаимодействие этих двух полей выражалось бы в притяжении, а не в отталкивании. Вот вам, товарищи, целых два явления и два вопроса в одном опыте. Товарищ был, безусловно, прав, когда сказал что он показал нам два явления в одном опыте. В первом случае мы не могли заметить подъем кольца только потому, что его удерживали рукой, а во втором нагревание его было незаметно лишь потому, что действие катушки на кольцо было очень кратковременным. Когда кольцо не сбрасывалось с сердечника катушки, а удерживалось в воздухе в равновесии, то оно также нагревалось, как и тогда, когда его удерживали рукой. Надо сказать, что именно явление отталкивания кольца катушкой и навело нас на путь выяснения этого вопроса. Для нас было неоспоримо одно. Если кольцо отталкивается, то значит вокруг него появилось магнитное поле, а следовательно, в самом кольце должен был возникнуть электрический ток мы вспомнили об электромагнитной индукции, то есть замечательном свойстве магнитного поля, которое заключается в том, что в момент, когда поле меняет силу или направление, в проводнике, помещенном в такое поле, появляются токи. Очевидно, что вокруг сердечника электромагнита, питаемого переменным током, должно было возникнуть и переменное магнитное поле. Следовательно, в медном кольце, помещенном в такое поле, должны были возникнуть индукционные токи. Этот вопрос мы решили быстро. На несколько минут мы успокоились, так как нам казалось, раз доказано, что в кольце существует ток, то тем самым объясняется и его нагревание, и отталкивание. Однако. Один из наших товарищей заметил, что мы, строго говоря, не ответили ни на один вопрос. «Я хочу предложить вам», — сказал он, — «задачу номер 80». О том, как 7 амперов превращаются в 350. Вы, конечно, вполне правы, что если в конце есть ток, то его температура должна повыситься. Однако, товарищи, вы, по-видимому, не вполне учли одно обстоятельство. Силы тока, проходящего через обмотку электромагнита, недостаточно для того, чтобы заметно нагреть ее. А в кольце, несмотря на то, что оно значительно толще, температура поднимается, во всяком случае, выше 100 градусов. Следовательно, сила индукционного тока в кольце должна быть во много раз больше, нежели сила первичного тока в катушке. Это первое, что для меня непонятно и удивительно. Второе заключается в том, что хотя движение кольца и объясняется вполне взаимодействием магнитных полей катушки и кольца, но этим еще не объясняется, почему мы имеем в данном случае отталкивание, а не притяжение. Как не забыли мы все то, что касается электромагнитной индукции, однако вспомнили, что если у нас будут две катушки насажены на один сердечник, причем через первую катушку мы пропустим переменный ток, то во второй катушке мы получим также переменный ток, наведенный благодаря электромагнитной индукции. Если сила тока в первой катушке будет равна например одному амперу а на концах ее обмотки электродвижущая сила будет 100 вольт то во второй катушке ток возникает той же силы и той же электродвижущей силы как и в первой только при том условии если число витков второй катушки равно числу витков первой если же например число витков во второй катушке, вторичная обмотка, будет в 10 раз меньше числа витков первой, первичная обмотка, то во столько же раз уменьшится электродвижущая сила и увеличится сила тока. Следовательно, она будет 10 А при 10 В. Этот закон и подсказал нам Чем можно объяснить нагревание кольца? Мы спросили у строителя катушки, сколько витков проволоки в его катушке. Он не знал точно, но сказал, что приблизительно 50. Мы приняли число витков первичной обмотки за 50. Во вторичной обмотке, то есть в кольце, был всего один виток. Следовательно, электродвижущая сила Действующая в кольце должна была быть в 50 раз меньше, а сила тока в 50 раз больше, чем в катушке. Так как в катушке она равнялась 7 А, то в кольце она должна была дойти до 350 А. Правда, благодаря потерям она едва ли достигала и трети этой величины, но даже и 100 А были достаточны для того чтобы нагреть кольцо до высокой температуры так мы разрешили первый вопрос во втором мы разобрались много позднее мы хотели быстро проделать указанный ранее опыт с двумя катушками, но один из присутствующих остановил нас сказав мне непонятна одна вещь товарищи я придумал для нее объяснение но не уверен, что оно правильное. Задача номер 81. О паразитных токах. Мы говорим, что в каждом проводнике, находящемся в переменном магнитном поле, возникает индукционный ток. Но ведь и сердечник электромагнита находится в таком магнитном поле. Следовательно, и он должен был бы нагреваться благодаря возникающим в нем токам, а этого не наблюдается. Мне казалось, что это можно объяснить тем, что магнитное поле внутри катушки во много раз слабее, чем снаружи. Однако так ли это или нет, я не знаю. Товарищ, конечно, не прав в своем объяснении. Сердечник нашей катушки не нагревался только потому, что ее строитель случайно сделал его не из сплошного куска железа, а из отдельных проволок. Если бы у нас был сплошной железный цилиндр, то он нагревался бы благодаря возникавшим в нем индукционным токам, так называемым токам Фуко. Эти токи шли бы в нем концентрически, параллельно его поверхности в глубине железа и по самой его поверхности но если бы мы разрезали такой сердечник на целый ряд отдельных палочек или пластинок параллельно его оси, причем изолировали бы их одну от другой, то очевидно в таком составном сердечнике не могли бы возникнуть кольцевые круговые токи ток не сможет идти ни по поверхности такого составного сердечника ни внутри его так как путь ему будет преграждать все время изоляция. Точнее говоря, только не будет потому, что цепь будет разомкнута. Нам казалось, что вопрос исчерпан, но автор последней задачи запротестовал и одарил нас новой задачей номер 82 о проводнике в роли изолятора. «Позвольте, товарищи!» — сказал он. Я с вами совершенно не согласен. Никто бы не возражал на ваше объяснение, если бы между отдельными проволоками сердечника нашей катушки была действительно проложена какая-нибудь изоляция. Но ведь ее нет. Строитель даже не думал о токах Фуко. Согласитесь сами, что этим током ничто не препятствует переходить с одной проволоки на другую. Тем более, что проволоки плотно связаны вместе. На этот вопрос никто из нас не смог дать ответ. Не дали его нам и учебники. Разрешил этот вопрос один преподаватель физики. «Хотя вы и не изолировали одну железную проволоку от другой», сказал он, «но изоляция между ними была. Каждая железная проволока покрыта тончайшим слоем окиси которая в данном случае заменяет изоляцию. Надо вам сказать, что во многих приборах для уничтожения паразитных токов употребляют такие же составные сердечники с естественной изоляцией. В более мощных приборах иногда прокладывают искусственную изоляцию. На этом мы заметили, что мы вполне понимаем, что окисел железа проводит ток хуже, чем само железо но что все таки его нельзя назвать изолятором ведь каждый гвоздь несомненно также покрыт слоем окиси говорили мы однако даже такую цепь в которой генератором тока будет всего один элемент лекланше можно замкнуть двумя гвоздями коснувшись одним из них другого следовательно Даже такая электродвижущая сила, как 1,5 вольт, достаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление слоя окисла. Если этот окисел признать за изолятор, то тогда вообще не останется проводников, так как все металлы покрыты окислами. Наш собеседник ответил нам на это следующее. Конечно, вы правы, что только для очень маленьких, электродвижущих сил эти окислы будут являться непроводниками. Но не забывайте, что любые контакты работают только тогда надежно, когда с их поверхности счищен слой этого окисла. Ни один добросовестный монтер не будет сращивать, скручивать. Концы двух проводов не только звонковой линии, но и электрического освещения предварительно не содрав с них поверхностного слоя, то есть слоя окисла. Как видите, даже при таких мощных токах приходится считаться с сопротивлением этого слоя. Позвольте мне, к сожалению, в очень грубой форме произвести маленький расчет, который и разъяснит вам этот вопрос. Я воспользуюсь теми вычислениями, которые вы уже проделали. Неправда ли поверхностный слой сердечника, наружный ряд проволок, мы можем принять за кольцевой, точнее цилиндрический проводник? Вы уже рассчитали, что в таком кольцевом проводнике от нашей катушки будет наводиться электродвижущая сила в 50 раз меньшая, чем та, которая существует у концов самой катушки? Положим даже, что у катушки она равна 100 вольтам. На самом деле она еще меньше. Тогда, очевидно, мы должны будем принять величину электродвижущей силы в этом кольцевом проводнике, равной 2 вольтам. Хотя это небольшая электродвижущая сила, но, как вы уже заметили, ее вполне достаточно для того, чтобы преодолеть сопротивление слоя окисла. Однако наш кольцевой проводник не сплошной, а составной. Он состоит из 50 отдельных частей, проволок. И поэтому электродвижущая сила между двумя такими отдельными частями, двумя соседними проволоками, будет в 50 раз меньше электродвижущей силы всего кольцевого проводника. То есть будет равна 0,4 вольта. Вы должны согласиться, что для такой ничтожной электродвижущей силы даже сопротивление тонкого слоя окисла может оказаться достаточным для того, чтобы или совсем уничтожить ток, или, во всяком случае, свести его силу до неизмеримо малой величины. Так, наконец, и этот вопрос получил свое разрешение после чего мы выслушали интересный проект нашего товарища. «Давно уже», — сказал он, — «еще когда мы решали задачу номер 43, в которой ее автор жаловался на то, что от батарейки карманного фонаря нельзя зажечь лампочку на 110 вольт, я думал о том, что, собственно говоря, мощность тока такой батарейки почти достаточно для того, чтобы питать пятисвечную лампочку на 110 вольт». Действительно, мощность тока измеряется произведением ампер на вольты, и единица мощности носит название ватт. Батарейка дает около 1 ампера при электродвижущей силе 4,5 вольта. Следовательно, мощность ее тока будет равна 4,5 ваттам. Пятисвечная лампочка на 110 вольт потребляет около 6 ватт. Таким образом, две батарейки больше, чем достаточны для того, чтобы зажечь лампочку в пять свечей. Однако эта лампочка должна быть построена с меньшим, соответственно, сопротивлением. Неужели же, думал я, нет такого способа, который дал бы возможность зажечь лампочку, построенную на 110 вольт, источником тока, с малой электродвижущей силой, но дающим ток необходимой мощности. Вчера утром я наконец понял, что такой способ есть, а к вечеру у меня уже горела 110-вольтовая лампочка от двух карманных батареек. Пусть этот способ, придуманный мною, и будет нашей сегодняшней задачей номер 83. О постройке трансформатора. Вот товарищи две батарейки от карманного фонаря. Вот вам изолированная проволока, напильник и стоячий патрон с пятисвечной лампочкой на 110 вольт. Наконец, последнее, что необходимо для нашего опыта это два железных брусочка. один прямой, другой напоминающий сплюснутую букву п. Эти брусочки сделаны не из сплошного куска железа, а из скрепленных друг с другом, тонких железных пластинок, которые я вырезал из листового железа. Требуется все выставленное скомбинировать так, чтобы зажечь лампочку на 110 вольт. Ну-ка попытайтесь, товарищи. Железные брусочки, изолированная проволока, наконец вообще все наши последние работы подсказали нам, что очевидно решить эту задачу можно лишь постройкой трансформатора. Нас смущали только два предмета – второй железный брусок и напильник. Железный брусок должен был быть сердечником трансформатора. Это было ясно. Но для чего же тогда нужен был второй брусок, да еще такой странной формы? Однако мы не стали долго раздумывать над этим и принялись устраивать трансформатор так, как сами считали это необходимым. Мы взяли прямой железный брусок и намотали на него проволоку, сделав 20 оборотов. Эта проволока и должна была служить нам в качестве первичной обмотки. Ее предполагалось соединить с батарейками, так как последовательно соединенные батарейки давали 9 вольт, а во вторичной обмотке у нас должна была возникнуть электродвижущая сила, равная 110 вольтам, то, очевидно, число оборотов вторичной обмотки следовало сделать по меньшей мере в 12 раз большим, чем в первичной. Мы сделали ее в 250 оборотов. Вторичную обмотку мы наматывали прямо на первичную. Закрепив концы первичной и вторичной обмотки, мы во вторичную включили лампочку, а в первичную – батарею. Однако лампочка даже не накаливалось. В нашу работу вмешался изобретатель трансформатора и сказал, «Вы только попусту тратите время. Мы же с вами совершенно точно установили, что индукционные токи могут появляться только от действия переменного магнитного поля. А у вас поле постоянное. Ведь если по первичной обмотке идет ток постоянной силы и постоянного направления, то, очевидно, и магнитное поле будет постоянное. Кажется, придется мне предложить вам еще одну задачу номер 84. Для чего может пригодиться напильник? Как, пользуясь напильником, можно постоянное магнитное поле первичной обмотки превратить в переменное? Термин «переменное поле» в данном случае употребляется в смысле изменения не его направления, а силы. В этой задаче нам пришлось решить два вопроса. Каким образом вообще постоянным током можно создать переменное магнитное поле и какую помощь в этом смысле может оказать нам напильник? Если мы цепь первичной обмотки будем замыкать и размыкать, то очевидно, через нее будет проходить ток, хотя и постоянный по своему направлению, но меняющийся в своей силе. Ток будет прерывистый. Каждое замыкание тока вызовет усиление магнитного поля. Каждое размыкание – ослабление его. В моменты этого усиления и ослабления магнитного поля во вторичной обмотке появляются кратковременные индукционные токи. Они будут возникать тем чаще и тем большей силы, чем чаще и реще мы будем прерывать первичный ток. Для этой цели очень удобно применить напильник. Мы соединили его с проволокой, с одним полюсом батарейки, концом же того провода, который раньше соединялся с батарейкой, стали быстро чиркать по зазубренным напильника. Каждый раз, как проволочка соскакивала с зазубренки напильника, ток на мгновение прерывался. Таким способом можно было добиться очень быстрых и резких прерываний тока. Нить лампочки накалялась, но далеко не давала полного света. Чего только мы не делали для того, чтобы получить от лампочки нормальный свет. Изобретатель, наконец, не выдержал и сказал. Видно, сегодня мне все время придется подсказывать вам. Вы сегодня очень плохо соображаете. В наказание извольте-ка решить новую... Задачу номер 85. Как кусок железа усиливает свет электрической лампы. Я беру товарищи второй брусок железа, согнутый в виде сплющенной буквы П, и прикладываю его концами к сердечнику трансформатора. Смотрите, как теперь ярко горит лампочка, когда вы начинаете чиркать проволокой по напильнику. Теперь я отнимаю второй брусок от сердечника, и лампочка опять начинает гореть в полсвета. В нашем трансформаторе. Магнитным силовым линиям приходилось идти от одного полюса сердечника к другому, пронизывая воздух, который, как мы уже говорили, обладает слабой магнитной проницаемостью. Но когда наш товарищ соединил концы сердечника пообразным образным бруском, то, очевидно, силовые линии могли проходить уже не по воздуху, а по железу обладающему высокой магнитной проницаемостью. Понятно, что в первом случае магнитное поле должно было быть слабее, чем во втором, а следовательно, при применении замкнутого железного сердечника, рамки, мощность вторичного индукционного тока должна была заметно возрасти. Мы остались чрезвычайно довольны опытом с этим трансформатором. Он лишний раз убедил нас в том, что отдельно взятые электродвижущие силы и сила тока какого-нибудь источника тока ничего еще не говорят о его работоспособности. Только мощностью тока можно оценить эффект, который должен произвести в умелых руках тот или иной электрогенератор. Мы поняли что мы напрасно смеялись над нашим товарищем, который пытался зажечь 110-вольтовую лампу карманной батарейкой. Мы сами сейчас выполнили подобную установку и очень гордились этим. В вопросе о свойствах трансформатора нам совершенно случайно помог разобраться один товарищ, который вспомнил любопытный случай из своего детства, и рассказал нам о нем в задаче номер 86 об удивительном свойстве звонкового трансформатора. Мои родители купили маленький трансформатор для электрических звонков. Первичную обмотку этого трансформатора можно было непосредственно включить в осветительную сеть, так как она состояла из очень большого числа витков Тонкой и длинной медной проволоки. Во вторичной обмотке, состоявшей из малого числа витков более толстой и короткой проволоки, возбуждалась электродвижущая сила 6 вольт при 4 амперах, что вполне пригодно для работы нескольких звонков. Удобство такого трансформатора по сравнению с элементами было очень большое, стоил он не дороже элементов а работать мог сколько угодно. В нем ничего не портилось, в него ничего не надо было подливать или подсыпать, как в элементы, и сила его тока была всегда одна и та же. Сколько бы ни пользовались его током для работы звонков. Я был большой любитель электротехники и еще до покупки трансформатора сказал, что несмотря на многие его достоинства, эксплуатации его обойдется очень дорого. Много дороже элементов. Посудите сами. Первичная обмотка трансформатора включалась в осветительную сеть и находилась все время замкнутой. Следовательно, ток безостановочно должен был проходить по ней день и ночь, независимо от того, работал ли звонок или нет, а значит и счетчик, должен был все время регистрировать расход электрической энергии. Однако на мои слова никто не обратил внимания. Мне показали публикацию о звонковых трансформаторах, в которой говорилось, что сила тока, необходимая для питания трансформатора, столь мала, что счетчик ее не может зарегистрировать. Это, конечно, меняло дело. Однако мне хотелось подсчитать, действительно ли для первичной обмотки Сила тока получится такой ничтожной, если во вторичной будет возбуждаться ток силой в 4 ампера при электродвижущей силе 6 вольт. Подсчитать это было нетрудно. Если электродвижущая сила в трансформаторе со 110 вольт падала до 6, то есть уменьшалась примерно в 18 раз, то очевидно, во столько же раз приблизительно должна была увеличиться сила тока во вторичной обмотке или наоборот, сила тока в первичной обмотке должна была быть в 18 раз меньше, нежели во вторичной. Следовательно, она равнялась 4,18 или около 0,2 А. Этот результат был для меня целым откровением, Фирма, выпустившая эти трансформаторы, была уличена мною в лжи. С какой гордостью я сказал взрослым, что для работы трансформатора необходима сила тока в 0,2 ампера с лишним. Вы думаете, сказал я, что такую силу тока счетчик не регистрирует? Как же он тогда отмечает горение десятисвечной экономической лампочки, для которой необходимо Меньшая сила тока. Но пока я делал расчеты, трансформатор был уже куплен, и мне было предложено установить его вместо батареи элементов для звонков. Включить трансформатор в сеть электрического освещения было для меня делом получаса. Немедленно же я отправился к счетчику и уставился на его вращающийся диск. Однако диск был неподвижен. Трансформатор не был испорчен, так как прежде чем пойти к счетчику, я убедился на звонках в его полной исправности. Это было необъяснимо и ужасно для моего самолюбия. Я ухватился за последний якорь спасения. Может быть, трансформатор не дает 4 ампера. Амперметра у меня не было, но я включил параллельно во вторичную обмотку трансформатора, Вместо звонка четыре экономические лампочки, на шесть вольт и один ампер каждая. Они все зажглись ярким светом. Очевидно, трансформатор давал во всяком случае четыре ампера. Я был необыкновенно удручен тем обстоятельством, что практика не подтвердила моих теоретических соображений. «В чем тут дело?» – думал я. «Где тут скрыта тайная причина?» Может быть, вы, товарищи, поможете разгадать мне эту загадку, которая до сих пор оставалась нерешенной? Эта загадка так, вероятно, и осталась бы навсегда загадкой для всех нас, если бы товарищ не рассказал еще об одном случае с трансформатором, который вначале окончательно сбил нас с толку. Задача номер 87. О похитителе электрической энергии. «После всех этих огорчений», – продолжал товарищ, – «мне пришла в голову гениальная мысль. Что бы я ни думал, но в конце концов факт остается фактом. Счетчик не регистрировал первичного тока трансформатора, а во вторичной обмотке индуцировался ток, достаточный для питания четырех шестисвечных лампочек. Таким образом, получалась возможность использовать совершенно бесплатно, электрическую энергию для питания четырех лампочек по шесть свечей каждой. Больше всего меня радовало, что все мои опыты с городским электрическим током ничего не будут стоить, если я для них буду пользоваться током от вторичной обмотки трансформатора. Немедленно же я провел к своему столику провода от трансформатора и включил мои маловольтные экономические лампочки. Поняв мое желание, отец мне сказал, «Ты думаешь, что наш счетчик покажет меньший расход энергии, если ты будешь жечь свои лампочки от трансформатора?» «Ничего не покажет», — с гордостью отвечал я. Представьте себе, что почувствовал я, когда, желая убедить всех в справедливости моих слов, я указал на счетчик, а его диск не только не стоял на месте, но довольно быстро вращался. Таким образом, мой даровой способ электрического освещения позорно провалился. Ни одного вата я не похитил у электрической станции. Может быть, вам все это кажется понятным, а я всю ночь не спал тогда, да так и не разрешил этого вопроса. Эта вторая задача кое-что разъяснила нам. На основании всех тех наблюдений, о которых рассказал нам товарищ, мы могли сделать такой вывод. Когда вторичная цепь трансформатора разомкнута, в первичной цепи, несмотря на то, что она имеет сравнительно небольшое сопротивление, циркулирует ток очень слабой силы. Когда же вторичная цепь замыкается, то в первичной, несмотря на то, что ее сопротивление не изменилось, сила тока возрастает до весьма значительной величины. Вот и все, что мы могли извлечь из наблюдений рассказчика. Однако мы решили проверить этот вывод на опыте. Мы взяли наш самодельный трансформатор и включили последовательно с его длинной обмоткой лампочку накаливания. Волосок лампочки едва накалился. Тогда мы соединили концы короткой обмотки, и лампочка мгновенно загорелась ярче. Этот опыт вполне подтвердил наше предположение. Однако причина этого явления по-прежнему оставалась нам неизвестной. Если бы не наш председатель, то мы бы ее никогда и не отыскали. «Я знаю, товарищи!» — сказал председатель. «В чем тут дело? Знаю не потому, что я самостоятельно решил этот вопрос, а потому что вспомнил об одном свойстве переменного тока о котором, очевидно, вы еще не знаете. На эту тему я хочу предложить вам задачу номер 88. О том, как не меняя сопротивление проволоки, можно изменить ее сопротивление. В сеть электрического освещения я включаю лампочку накаливания на 100 свечей и последовательно с ней катушку из намотанной, изолированной проволоки без сердечника. Лампочка загорается почти полным светом, так как сопротивление катушки невелико. Моя задача заключается в следующем. Как, не меняя сопротивление цепи, не трогая лампы и не перематывая катушки, ослабить силу света лампы? Эту задачу за всех нас пришлось решать самому председателю. Он взял железный брусок и вложил его в катушку. Сила света лампы от этого моментально убавилась. Это производит довольно слабый эффект, сказал председатель. Но если кроме того наложить на сердечник катушки два согнутых гвоздя или наш П-образный брусок, то свет лампочки сильно ослабевает. Сейчас я попытаюсь вам объяснить, почему это происходит. Когда ток пробежал по катушке, он вызвал вокруг нее магнитное поле. Силовые линии этого поля, пронизывая какой-нибудь проводник, как уже не раз говорилось, возбуждают в нем ток. Однако опыт показал, что эти индукционные токи будут обратного направления. Например, если мы будем смотреть на какой-нибудь конец катушки трансформатора и предположим, что в его первичной обмотке ток пойдет по направлению часовой стрелки, то во вторичной обмотке будет индуцироваться ток обратного направления, то есть против часовой стрелки. Товарищи, хотя нас сейчас и не интересует вопрос о взаимодействии магнитных полей первичной и вторичной обмотки, но я остановлюсь немного на этом вопросе, так как он даст нам ответ на задачу номер 80. Решая указанную задачу, мы рассматривали наш большой электромагнит и медное кольцо как некоторый трансформатор, у которого за вторичную обмотку мы и принимали кольцо. Следовательно, в кольце все время индуцировались токи направления, обратного током в электромагните. Если мы будем смотреть сверху на электромагнит, и допустим, что в его обмотке ток идет по часовой стрелке, то, очевидно, верхний конец его сердечника будет в этот момент южным полюсом. В кольце, лежащем на сердечнике, ток будет обратного направления, то есть пойдет обратно часовой стрелке. Следовательно, над кольцом получится северный полюс, а под кольцом – южный. Таким образом, южный полюс кольца будет обращен к южному полюсу электромагнита. Очевидно, что между ними должно возникнуть отталкивание. Когда ток в обмотке изменит свое направление, изменится полюс электромагнита, но изменится полюс и у кольца, а следовательно, мы получим опять два одноименных полюса которые также будут отталкиваться. Само собой разумеется, что подобное отталкивание существует и между первичной и вторичной обмоткой любого трансформатора. Переходя к вопросу нашей сегодняшней задачи номер 88, я должен заметить, товарищи, что трудно допустить, чтобы силовые линии, пронизывая вторичную обмотку трансформатора, могли наводить в ней токи. А в самой первичной обмотке эти же силовые линии не вызывали индукционных токов. Опыт показывает, что это действительно имеет место. Эти токи, которые возникают в самой первичной обмотке, называют экстратоками. Так как направление этих экстратоков будет обратно направлению первичных переменных токов, то очевидно, они будут действовать на них ослабляющим образом. Понятно, что для этого действия не нужно вообще никакой вторичной обмотки. Любая катушка, любой электромагнит будут в большей или меньшей степени оказывать это же влияние на первичный переменный ток. Однако чем же можно объяснить то, что при вкладывании железного сердечника Первичный ток ослабевает. Для вас, товарищи, должно быть ясно, что экстраток будет тем сильнее, чем большей мощности будет магнитное поле, возбудившее его. А мы уже не раз говорили, что магнитное поле очень усиливается при внесении в катушку железного сердечника. И особенно в том случае, когда этот сердечник замкнут. Осталось разрешить последний вопрос. Почему действие экстратоков в первичной обмотке трансформатора так ослабляется, когда мы замыкаем вторичную обмотку? Это очень любопытное явление. Индукционные токи во вторичной обмотке сами в свою очередь наводят токи в первичной обмотке. И эти токи будут направление обратного экстратока. Благодаря этому экстратоки ослабляются, а когда наведенные токи сравниваются с ними по величине, то и совсем уничтожаются. Это лишь приблизительно верно. Свойство катушки индуцировать в самой себе токи называется самоиндукцией. Самоиндукция проводников играет огромную роль в электротехнике. Без нее не было бы, например, современного радиотелеграфа. Специальные катушки с большей или меньшей самоиндукцией, так называемые реактивные катушки, заменяют собой реостаты в сети переменного тока. Кстати, товарищи, не решите ли вы такую... Задачу номер 89. О реактивных катушках. Чем выгоднее пользоваться в сети переменного тока? Реостатом или реактивными катушками? Конечно, реактивными катушками. Реостат уменьшает силу тока за счет превращения части электрической энергии в тепловую, тогда как реактивная катушка просто пропускает через себя ток лишь определенной силы. Ее действие напоминает действие клапана или водопроводного крана прикрутив который, можно получить более слабую струйку воды. Эта струйка получилась бы не за счет каких-нибудь потерь воды, а лишь благодаря торможению ее потока. Если бы пожелали уменьшить струю воды иным способом, например, высверлив дырку в водопроводной трубе так, чтобы часть воды выливалась не через кран, а через это добавочное отверстие, то этот странный способ регулирования струи воды был бы аналогичен действию реостата. Кстати, товарищи, вы помните задачу номер 28 о свойствах молнии, в которой мы отмечали замечательный факт, что иногда хороший проводник представляет для молнии непреодолимое препятствие, что хороший проводник превращается чуть ли не в изолятор. Это происходит, благодаря самоиндукции проводника. Самоиндукция проводника становится тем большей, чем больше скорость колебаний тока. Тот проводник, который почти не вызывает никакого сопротивления для обычных переменных токов, может превратиться в огромное сопротивление для быстропеременных токов в сотни тысяч перемен в одну секунду. А такие именно быстропеременные токи возникают при искровом заряде. И не только тогда, когда он проявляется в виде мощных молний, но и в тех случаях, когда маленькая искорка проскакивает в ваш палец из наэлектризованного проводника. Товарищи, сказал я. ведь мы вплотную подошли с вами к принципу устройства генератора переменного тока. Мне хочется предложить вам в связи с этим Задачу номер 90. О простейшем генераторе переменного тока. Вот вам, товарищи, стержневой электромагнит с обмоткой из тонкой и длинной проволоки и полосовой стальной магнит. Как с помощью этих двух предметов можно моментально построить генератор переменного тока? Должен признаться, что товарищи с большим подозрением отнеслись к моей задаче. Однако на этот раз я был спокоен за себя. Когда никто не мог решить поставленного вопроса, я сам продемонстрировал работу моего генератора. «Прежде всего», — сказал я, — «построим с вами приборчик, который дал бы возможность обнаружить токи моего генератора». Для этого... Я вокруг оправы компаса, по оси стрелки, наматываю около 150 витков тонкой изолированной проволоки. Таким образом, у меня получился очень чувствительный гальванометр, действие которого, конечно, должно быть вам понятным. Теперь я присоединяю концы обмотки этого гальванометра к концам обмотки электромагнита. Беру в левую руку магнит, а в правую электромагнит и начинаю то быстро приближать его сердечник к полюсу магнита, то удалять от него. Взгляните на гальванометр. Его стрелка отмечает каждое мое движение, причем приближение к магниту вызывает отклонение стрелки в одну сторону, а удаление в другую. Все очень враждебно отнеслись к моему доказательству, говоря, что моя установка даже не прибор, а не то, что машина. «Позвольте, товарищи», — возразил я, — «требовалось построить источник переменного тока. Разве же он не налицо? Вы видели, что я не пользовался ни элементами, ни током городской станции, и однако стрелка компаса отклонялась». Следовательно, по проволоке намотанный на оправу компаса проходил ток источником которого ясно были магнит с катушкой. Итак, источник тока я вам дал. Остается доказать, что этот ток был переменным. Но это же ясно и без особых объяснений. Стрелка отклонялась то вправо, то влево, а это значило, что по обмотке. Ток шел то в одну, то в другую сторону. Следовательно, ток был переменный. Да и как могло быть иначе? Когда я приближал электромагнит к полюсу магнита, его обмотка постепенно попадала все в более сильное магнитное поле. Следовательно, в обмотке должен был возникнуть индукционный ток определенного направления. Когда же я отодвигал сердечник электромагнита от магнита, то, очевидно, действие магнитного поля ослабевало, что должно было также вызвать индукционные токи в обмотке электромагнита, но уже другого направления. «И все-таки это игрушка», — сказали мои слушатели, «не имеющая никакого практического значения». Опять мне пришлось защищаться. Вы знаете, как работает паровая машина. Поршень парового цилиндра двигается поступательно взад и вперед. К поршню прикреплен шток, стальная палка, который также двигается взад и вперед. Прикрепите к этому штоку десяток электромагнитов. Установите против них полосовые стальные магниты, и вы получите генератор переменного тока, который уже нельзя будет назвать игрушкой. Но все-таки, заявили мои оппоненты, это будет очень плохая машина. С этим я согласен, сказал я. А потому позвольте предложить вам новую, задачу номер 91. О первой модели более совершенного генератора. Какие бы вы предложили внести изменения и усовершенствования, в конструкцию того генератора переменного тока, который я вам демонстрировал. Эта задача встретила живой отклик со стороны всех членов нашего кружка. — Товарищи, — сказал один из присутствующих, — мне кажется, что нам невыгодно далеко отодвигать катушку от магнита, так как чем дальше будет от него катушка, тем слабее будет магнитное поле вокруг нее. С другой стороны, сила индукционных токов зависит от резкости, от быстроты изменений магнитного поля. Следовательно, если мы собираемся двигать катушку вблизи магнита, то мы должны совершать это движение с возможно большей скоростью. Каким же способом можно добиться того, чтобы сердечник электромагнита с большой скоростью и без остановок приближался к полюсу магнита и удалялся от него, передвигаясь в очень небольших пределах. На мой взгляд, двигая электромагнит поступательно, мы не можем ему сообщить больших скоростей. Нам выгодно, чтобы, например, во время его движения к магниту скорость его не уменьшалась до того мгновения, пока он не начнет двигаться обратно. Короче говоря, мы хотим, чтобы электромагнит, приблизившись вплотную к полюсу магнита, не останавливаясь и не уменьшая своей скорости, мгновенно изменил бы ее на обратную и стал бы двигаться от магнита. Очевидно, что это совершенно немыслимо выполнять, если электромагнит двигается по прямому пути взад и вперед. Но это легко выполнимо в том случае, если сообщить ему Вращательное движение. Для того, чтобы наши рассуждения были более ясными, я предлагаю вам иллюстрировать все, что мы будем говорить о генераторе, пробными моделями. Пусть вот эта полоска железа будет магнит, а эта деревянная катушка из-под ниток – электромагнит. Я высверливаю в середине катушки, поперек ее оси, сквозное отверстие и вставляю в него толстую проволоку. Эта проволока будет осью катушки, на которой она будет вращаться. Укрепив ее около полюса магнита и вращая ее с определенной скоростью, я могу быть уверен, что каждый конец сердечника катушки приближается к полюсу магнита с той же скоростью, с какой пролетает мимо него и, наконец, удаляется по окружности в сторону. Вот в чем состоит мое усовершенствование. «Товарищи!» – сказал кто-то из нас. «Я хочу обратить ваше внимание еще на одно улучшение в этой первой модели, на которое не указал ее автор. При прямолинейном движении электромагнита мы могли использовать для получения индукционных токов Только один конец его сердечника, а при круговом движении, вращении, мы можем утилизировать оба конца. Один оборот электромагнита вызывает в нем четыре тока. Два одного направления и два противоположного. Когда один из концов катушки приближается к магниту, в катушке появляется индукционный ток одного направления, до тех пор, пока этот конец, не пройдет мимо полюса, и тогда возникает в катушке ток обратный, так как ее конец в это время удаляется от полюса. Когда этот конец электромагнита опишет полуокружность, то его второй конец окажется в том самом месте, с которого начал двигаться первый конец. Следовательно, пока первый будет заканчивать полный круг, то есть проходить вторую половину окружности, Второй приблизится к полюсу и удалится от него. Вследствие этого возникает еще два тока, взаимно противоположных направлений. Таким образом, за полный оборот возникает четыре кратковременных тока. Однако ваша модель генератора требует еще новых усовершенствований. В чем они состоят, я расскажу вам в... Задача номер 92. О безработном полюсе. Вторая модель. Если внимательно приглядеться к нашей модели, то сразу бросается в глаза, что мы утилизируем не всю магнитную силу нашего магнита. Один его полюс совершенно не участвует в работе. Понятно, что это не в наших интересах. Кроме того, хотя превращение электромагнита Работают оба конца его сердечника, но они работают не одновременно, а по очереди. Когда один конец проходит перед полюсом магнита, противоположный ему конец двигается в очень слабом магнитном поле и поэтому не может в свою очередь возбудить в катушке индукционные токи. Моя задача заключается в следующем. Как можно изменить конструкцию нашей модели для того, чтобы работали оба полюса магнита, и оба конца катушки одновременно подходили и отходили от полюсов магнита. С этой задачей мы справились быстро. Мы согнули наш воображаемый магнит в дугу и поместили катушку между ее концами. Председатель неожиданно пристыдил нас. «Плохо! Плохо вы строите модели!» — сказал он как же вы не замечаете что ни от первой ни от второй модели вы не сможете фактически воспользоваться ни для какого прибора током наведенным в обмотке вращающейся катушки представьте себе что я соединил бы ее обмотку проволочками ну хотя бы с гальванометром через 10 оборотов эти проволочки закрутились бы и оборвались я предлагаю вам внести Еще одно усовершенствование, самое главное с моей точки зрения, которое дало бы возможность не созерцать токи в обмотке катушки, а действительно использовать их на практике. Пусть в этом и будет состоять задача номер 93 о третьей модели генератора. Какое должно быть сделано приспособление для того, чтобы токи из катушки можно было отвести во внешнюю цепь? Этот вопрос мы решили самым простым способом. Заглянули в учебник физики. Однако учебник физики чуть было не разбил всех надежд, которые окрыляли нас, когда мы строили наши модели. «Товарищи!» – заговорил один из присутствующих. «Мы поверили, что строим и действительно выстроили...» Модель генератора переменного тока, употребляемого на практике. Но взгляните на рисунок и на чертежи генератора переменного тока, помещенные в этой книге. В них нет ни малейшего сходства с нашей моделью, кроме щеток, собирающих ток и двух медных колец, по которым скользят эти щетки. Вся наша работа, в конце концов, ничуть не подвела нас ближе к пониманию конструкции настоящего генератора переменного тока. Мне пришлось защищаться. Вы не правы товарищи конечно построенная нами модель только грубая схема генератора сильных переменных токов. но наша модель почти точная копия так называемых индукторов. эти индукторы применяются в качестве источника переменного тока для железнодорожной и прочей сигнализации, а также в телефонах с индукторным вызовом, то есть таких, в которых звонок звонит не от батарейного тока, а от тока индукторов. В обоих случаях индукторы приводят во вращение рукой. Магнета, употребляющиеся для воспламенения смеси во взрывных двигателях, двигателях внутреннего сгорания. Те же индукторы. Ни мотоциклет, ни автомобиль, ни мотолодка не могут двигаться без магнета. Наконец, тот генератор тока, который питает лампочку велосипедного фонаря и о котором мы с вами уже говорили в задаче номер 35, устроен так же, как наша последняя модель. Как же можно говорить, товарищи? что мы не приблизились к пониманию конструкции генератора переменного тока, применяемого на практике. Существенное отличие между ним и индуктором заключается только в том, что у генератора вместо постоянного магнита применяют электромагнит. Получение сильного магнитного поля от постоянного магнита связано с огромным увеличением его массы, что на практике Малоудобно при маломощных установках, а при больших установках и вообще невыполнимо. Электромагнит, имея очень небольшие размеры, может создать весьма мощное электромагнитное поле. Мы уже решили оставить на время вопрос о генераторах тока, превращающих механическую энергию в электрическую, как кто-то вспомнил о «Динамо-машине». Как же это мы совсем забыли о «Динамо», ведь она первая произвела переворот в электротехнике. Она впервые дала возможность осуществить добычу дешевой электрической энергии. Я предлагаю ей посвятить специальную задачу номер 94. О «Динамо-машине». Автору задачи так и не пришлось ее изложить. Его перебил один из членов кружка. Но что же мы можем сказать интересного о динамомашине? Если бы мы подробно и обстоятельно останавливались на всех деталях устройства, на всех электромагнитных процессах, совершающихся в генераторе тока, если бы мы подкрепляли свои рассуждения математическими иллюстрациями, то тогда, конечно, мы могли бы многому поучиться у динамо. Но мы с вами работали иначе. В этом году мы совершаем первые шаги самостоятельной работы. Не будем же усложнять ее. У нас впереди еще много времени. Динамо-машина. Динамо-машина – это тот же генератор переменного тока. Вы протестуете. Вы хотите напомнить мне, что динамо дает постоянный ток, а не переменный. Позвольте вам заметить, товарищи, что в той части динамо, которая выполняет роль нашей катушки и которая состоит из обмотки и железного сердечника, она называется якорь, возбуждаются при ее вращении переменные токи. Эти токи чисто механическим путем, беспрерывным переключением превращаются в постоянные. Генератор переменного тока соединенный с механическим выпрямителем. Вот что такое динамомашина. Она сложнее и капризнее генератора переменного тока. Она непригодна для передачи энергии на большие расстояния. Она вообще постепенно превращается в подсобный орган мощных силовых установок. Товарищи, мы еще вернемся к ней, как вернемся и ко многим другим вопросам. Мы сейчас обозреваем электричество с высоты птичьего полета. Мы еще опустимся очень низко, и тогда воздадим должное и Динамо за ее огромную историческую роль созидательницы нашей электротехники. А сейчас, товарищи, мне хочется поделиться с вами моими мыслями, которые уже несколько дней не дают мне. Покой.